За время, что прошло между поступлением Шостаковича в консерваторию и созданием первой симфонии, Резерфорд расщепил атом, Циолковский написал труд «Ракета в космическом пространстве», было сконструировано первое телевизионное устройство, создана квантовая механика и обнародованы идеи Вернадского о биосфере. В Чикаго состоялась премьера оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», а в Москве, и фильмы «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. Был опубликован «Процесс» Кавки, Гершвин написал рапсодию в стиле блюз, а Чаплин снял «Золотую лихорадку». По воспоминаниям, у Шостаковича бывали пророческие сны, а в его письмах много предсказаний, предчувствий собственной судьбы. Один такой сон он увидел в ночь на 1 января 1926 года. Тот год стал триумфом Первой симфонии и признания молодого композитора. Наутро он пишет Егорскому. «Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам много-премного радостей. В ночь с 31 декабря на 1 января я видел некий сон, который, несмотря на мое полное безверие в сны, все ж таки возволновал меня немного. Сон этот был довольно печален, но все же я напишу вам его содержание. Иду я по пустыне, и вдруг навстречу мне попадается старец в белой одежде, который говорит мне... «Этот год будет для тебя счастливым». После этого я проснулся с ощущением огромной радости. Радость была так велика, что я не мог заснуть до самого утра и провалялся в постели, несмотря на то, что я лег вчера спать в три часа ночи. Ах, как это было хорошо! Сейчас я вспомнил рассказ Чехова «Черный монах» и вспомнил, что у Коврина было состояние такой великой радости, что он не знал, куда от нее деваться. Ах, как это было хорошо! На Новый год у меня большие надежды. Легли спать в два часа, а я досидел до трех, предаваясь восхитительному состоянию слушания своих мыслей. Ночь я почти не спал из-за сна, который я видел, и сейчас чувствую себя немножко утомленным, но из-за радости очень хорошо. 1 января 1926 года. Шестаковичу, как и герою Чехова, хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего. Темы гения и посредственности, одержимости творчеством и прозрачной грани между гениальностей и безумием волновали его. Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками божьими. Ты служишь вечной правде». Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носит на себе явственную небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно. Эти слова Чехова созвучны творчеству Шостаковича. Окружающие замечали в нем то странное отчуждение, которое присуще людям, поглощенным одной целью, одним стремлением. Его хрупкое тело обуревало творческое напряжение, жажда огромных свершений. Если права теория о неземном происхождении жизни, то он был лучом трепетного света, невесть почему залетевшего в наш быт. Его даже воздух ранил, вспоминал один из современников. Шостакович очень любил Чехова и в течение многих лет мечтал написать оперу «Черный монах». Чайковский создал шестую симфонию, а Чехов написал «Черного монаха». К слову сказать, одно из самых музыкальных произведений русской литературы, написанное почти как соната. Легенду из «Черного монаха» Шостакович знал почти наизусть. Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии. За несколько миль от того места, где он шел,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 «Черного монаха мы должны ждать не сегодня, не завтра». В архиве Шостакович сохранился план камерной оперы «Черный монах» в двух действиях и семи картинах. Незадолго до путешествия на Лермонтове он вновь вернулся к мысли написать оперу «Черный монах» и попросил разыскать ноты популярной во времена Чехова «Селенада Брага», упоминаемой в рассказе. «Мне захотелось написать на сюжет «Черного монаха». Но оперу «Черный монах» писать очень трудно, так как в ней будет очень мало действия. И вот я попросил разыскать ноты этой серенады. Музыка ее по подсказке Чехова мне показалась даже волнующей. Я подумал, что нашел зерно для будущей оперы. В рассказе герой слышит два женских голоса — сопрано и контральто. В сопровождении скрипки они разучивают серенаду брага — прекрасные и странные звуки. Утро, когда Шостакович увидел свой сон, он написал «Я доволен и счастлив. Муки творчества не дают покою, но я рад был бы мучиться такими муками всю жизнь, не переставая. А погода у нас стоит совсем весенняя, коты думают, что март месяц и бегут на крышу, откуда возвращаются с несколько сконфуженным видом. Все неожиданно радостно. 1 января 1926 года». Сейчас я переживаю довольно неприятное время. Через три недели должна пойти симфония. В связи с этим масса волнений. А вдруг звучать не будет? Произойдет ведь обидный скандал. Если симфонию освищут, то все-таки будет обидно. Вдруг этот симфонической отменят? Вдруг Малько заболеет или опоздает на поезд и не успеет вовремя вернуться? Все это очень неприятно и очень утомляет, и нервирует. Единственное, что остается делать, это уповать на Божью помощь, которой я не очень-то доверяю. Ну, а если все сойдет благополучно, то тогда ура! 19 апреля 1926 года. К окончанию консерватории по классу композиции в 1925 году я представил в качестве дипломной работы Первую симфонию. Когда я показал Александру Константиновичу начало моей первой симфонии в четырехручном исполнении, он был недоволен, неблагополучными, с его точки зрения, гармониями во вступлении после начальных фраз засурдиненной трубы. Он настоял на то, чтобы я исправил это место и предложил свой вариант гармонии. Я, конечно, не смел спорить. Мое уважение и любовь к Глазунову были слишком велики, а авторитет его был непререкаемым. но потом уже перед исполнением симфонии в оркестре и перед печатанием партитуры я все-таки восстановил свои гармонии, вызвав неудовольствие Александра Константиновича. А главное, здорово то, что симфонию я оркестровал сам и ни одной поправки не сделал, которые мне советовались, и не проиграл от этого. Помню, что до первой репетиции я страшно боялся за звучность, но как только загудела труба с сурдиной, У меня все волнение прошло, как рукой сняло, и я стал бояться только за исполнение. 12 мая 1926 года в зале филармонии под управлением Малько была исполнена моя симфония, имевшая большой успех. 13 мая 1926 года. Софья Васильевна Шостакович. Попытаюсь описать вам наше волнение в связи с исполнением Митиной симфонии. Всю зиму мы жили ожиданием этого события. Митя считал дни и часы. Наступил день концерта. Митя не спал всю ночь. В половине девятого мы приехали в филармонию. К девяти часам зал был полон. Что я почувствовала, увидев дирижера Николая Малько, готова поднять свою палочку, невозможно передать. Могу только сказать, что иногда бывает трудно пережить даже великое счастье. Все прошло блестяще, великолепный оркестр, превосходное исполнение. Но самый большой успех выпал на Митину долю. По окончании симфонии Митю вызывали еще и еще. Когда наш юный композитор, казавшийся совсем мальчиком, появился на эстраде, бурные восторги публики перешли в овацию. В ночь после премьеры Николай Малько записал. «У меня ощущение, что я открыл новую страницу симфонической музыки». нового большого композитора. На следующее утро после концерта Шостакович проснулся уже знаменитостью. О нем писали газеты, о его симфонии рассказывали слушавшие ее накануне. Она поразила всех. Симфония имела большой успех и положила начало блестящей композиторской карьеры Шостаковича. В тот день впервые была сделана попытка передать весь концерт из концертного зала по радиотрансляции. До этого музыку передавали из радиостудий. Егорский не смог присутствовать на премьере первой симфонии, так как находился в командировке в Германии, Австрии и Франции. После концерта Шостакович пишет ему: Симфония вчера прошла очень удачно. Исполнение было превосходное, успех огромный. Я выходил кланяться 5 раз. Всё великолепно звучало. Я так рад что невозможно выразить. Я сам получил от исполнения огромное удовольствие, а это уже очень много говорит. Я страшно требовательный, капризный автор. Если что-нибудь не так, то это равносильно уколам булавки, до того это мне бывает неприятно. Но вчера было удивительно хорошо. Подъем, хорошее исполнение, успех, страшное волнение накануне совсем меня истомили и вскружили голову. Вчера я чувствовал, может быть, вы это найдете заносчивым и так далее, что симфония моя хороша, и мне не нужно было никаких комплиментов. Кружится голова от вчерашнего вечера. 13 мая 1926 года. Еворской Малько. Шостакович так талантлив, дарование его так рельефно, так легко воспринимается, так доступно хотя бы благодаря исполнительскому характеру его музыки. что Шостаковичу надо было только начать. В 1927 году симфония прозвучала в Берлине, в 1928 – в Филадельфии, в 1931 – в Нью-Йорке. Ее включили в свой репертуар крупнейшие дирижеры мира. Не было такой страны, в которой симфония не прозвучала бы вскоре после того, как она появилась. Это работа консерваторского ученика. Альбан Берг писал композитору. «Дорогой господин Шостакович!» «Мне доставила большую радость знакомство с вашей симфонией. Нахожу ее, особенно первую часть, изумительной. Она звучит поистине великолепно, и я сердечно вас поздравляю с ней». Симфонию включили в свои программы Бруно Вальтер, Леопольд Стаковской, Артур Радзинской, Артура Тосканини. Зарубежные музыканты услышали в симфонии голос нового поколения в музыке — «Мюзикл Америка». Эта партитура действительно вдохновлена революционной россии Композитору без сомнения есть что рассказать о себе и своем времени. Нью-Йорк Таймс. Шостакович всю жизнь отмечал 12 мая, день премьеры Первой симфонии, как свой семейный праздник. Первая симфония сыграла важную роль в моей композиторской жизни. Успех ее укрепил меня в убеждении, что мне следует всерьез заняться композицией. В симфонии была попытка... воплотить глубокое содержание, и хотя сочинение было во многом еще незрелым, в нем ценно, с моей точки зрения, именно это искреннее стремление отразить жизнь, действительность. Вскоре после премьеры «Первой симфонии» Шостакович напечатал на машинке с прыгающими буквами свое жизнеописание, занявшее всего одну страницу. Он писал «Удача, успех и хорошее звучание симфонии – Вдохнули много бодрости и надежд. Если мне мало-мальски удастся себя обеспечить, то я буду работать, не покладая рук в области музыки, которой я отдам всю свою жизнь. 16 июня 1926 года. Из публикации в судовой газете. В час заката кажется, что наш теплоход держит курс прямо на солнце. Как только солнце приближается к горизонту, на палубу высыпают пассажиры. провожать день. Закаты в океане как праздник. Кажется, будто в этот час небо и океан демонстрируют нам, людям, все великое богатство красок и тонов, из которых создан прекрасный облик нашей планеты. А если еще теплый ветер, да свежий воздух, да покойная вода за бортом. Ни на каком ином виде транспорта, только на корабле», — Могут быть вот такие минуты ощущений близости к природе, минуты, которые наполняют чувством покоя и душевного равновесия. По судовому радио объявили, все судовые часы будут переведены после полуночи на один час назад. Блюститель точного времени, дома он всегда следил, чтобы часы били одновременно, секунду в секунду, но в путешествии расхождение часовых поясов давала возможность очутиться вне времени, где не было разделения на прошлое и настоящее».